21 октября. Твари постепенно набирали силу, но оковы их пока держали. Утром я забежал к Ларе предупредить его, чтобы с этого момента он отзывался на прозвище Счастливчик, если какой-нибудь лесной житель вдруг окакликнет его. В связи с этим мне пришлось поделиться с ним кое-какими выводами насчёт его положения в игре. Он согласился, что теперь ему следует быть осторожнее в ночных вылазках. Поскольку я считал нас партнёрами, то выложил ему абсолютно всё, что знал, всё кроме информации об истинной личности Линды Эндербери. Мне не хотелось разрушать его иллюзии касательно этой добродушной старушки, чьё общество доставило ему такое удовольствие. Что узнано, то узнано. Мне показалось, с него и так хватит всяких неприятностей. Он даже мне ничего о себе не рассказывает, так пускай и дальше с милой улыбкой вспоминает об этом визите, совершенно незначищем, когда не надо было ничего бояться, ни от кого скрываться. Я решил подождать несколько дней, прежде чем открыть ему всю правду. Узнал что-нибудь новенькое о полиции или их поисках? спросил я. Они всё ещё ведут расследование, но вроде всех уже опросили и теперь начали прочёсывать поля вокруг. Кажется, самая последняя версия состояла в том, что полицейского сбросили с лошади, он остался лежать, и она вернулась в конюшни. Насколько я понял, тело ещё не выкинуло на берег, надеюсь, его унесёт в море. И такое может быть, не сомневаюсь, они будут внимательно следить за всем, что выкидывает на берег река. Интересно, как их рысканье по кустам повлияет на графа, когда они начнут подбираться к нему. Могу поспорить, если ты сегодня пойдёшь и проверишь, что обнаружишь, что он уже съехал из своего склепа. Ты тоже считаешь, что он где-то устроил себе ещё одно место упокоения? Ну, конечно. Это в его стиле, и он абсолютно прав. У каждого должно быть место, куда в случае чего можно было бы отступить. Лишняя предосторожность никогда не помешает. Да ну, Лари улыбнулся. К тебе я не сомневался, сказал он. Никто не может точно сказать, когда я улыбаюсь. Я отправился на поиски серой дымки, хотел попробовать убедить её снова слазить для меня в склеп. Но её нигде не было. Наконец я бросил это занятие и повернул к дому Ростова. Ползец ещё не появлялся, и я принялся бродить вокруг до да около и заглядывать в окна. Я заметил Ростова. Он сутулившись сидел на стуле, зажав в одной руке бутылку водки. А другой прижав к груди деревянную пластинку, очень похожую на икону. На подоконнике что-то зашевелилось, и я понял, что это мой давнишний напарник. Ползец приподнялся, уставился на меня, а затем мотнул головой в сторону соседней комнаты, после чего соскользнул с подоконника и исчез. Я вернулся к соседнему окну. Оно было слегка приоткрыто. Спустя пару мгновений из щели показался ползец. Привет, сказал я. Как дела? Иногда мне так хочется вернуться обратно в поля, ответил он. Сейчас бы я уже готовился к долгому зимнему сну. Что, спать плохо? Я вовремя удрал. Он снова взялся за своё. Только и делает, что пьёт да распевает грустные песни. Ага, он ещё втравит нас всех в неприятности. Вот только переберёт лишку. Им бы лучше протрезветь к великой ночи. Надеюсь, так он и поступит. Мы отправились вокруг дома. Занят был, спросил он меня. Можешь не сомневаться. Слушай, Снаф, босс мне сегодня рассказывает, а ночной шорох сообщил день 2 назад, что существует какое-то специальное гадание, из которого можно узнать, кто открывающий, а кто закрывающий. Это правда? Он прав, ответил я. Только пока луна не спадёт, на результаты гадания нельзя полагаться. И на пустом месте оно не делается. И сколько ещё осталось? Несколько дней. Так значит, в скором времени все игроки узнают, кто есть кто? Ну да. Они всегда узнают это. Вот почему очень важно закончить к этому дню любые совместные дела. Как только будут проведены все линии Твои бывшие друзья могут оказаться врагами. Не хотел бы я оказаться в врагах у тебя или у ночного шороха. Но это вовсе не означает, что перед самой игрой мы друг должны перебить друг друга. По сути дела, я всегда расценивал такие поступки как признак слабости. Но пара тройка убийств всегда имеет место. Я тоже так слышал. Устает рата сил подобные штучки лучше приберечь на потом. И половина из нас погибнет, когда другая победит. Открывающиеся и закрывающиеся редко распределяются поровну. Никогда нельзя предугадать, каким окажется расположение игроков и кто может объявиться в конце. Я слышал как-то раз, получилось, что игроки, все до одного, не раскрывали себя до самого последнего дня. Просто никто не показывался. Что тоже неверно. Ты только представь себе, любой из них Хватит ему смелости, мог повернуть всё по-своему. Сколько ещё ждать, пока не распространится слово, Снав? Немного осталось. Думаю, кто-то работает над этим прямо сейчас. А ты знаешь? Нет, но скоро узнаю. Я предпочитаю оставаться в неведении до самого последнего момента. Он заполз на трухлявый пеньок, я уселся на землю рядом. Кроме того, это могло бы помешать мне. Я хочу попросить тебя сделать одно одолжение прямо сейчас. Что за одолжение? спросил он. Я хочу, чтобы ты прогулялся со мной к склепу и проверил его содержимое. Надо выяснить, там ли ещё граф. Он посмотрел, изворачиваясь под солнечными лучами и блестя своими чешуйками. М-м, нет, ответил он чуть погодя. Можно уже не ходить туда. Почему? Я и так знаю, что там его нет. Но откуда? Я вышел на прогулку прошлой ночью, сказал он. Взобрался на сливое дерево и стал ждать. Я разузнал, где чаще всего кормится Игл. Когда он прилетел к сливе, я сказал: "Добрый вечер, Игл". "Это ты, ползец", ответил он. "А, разумеется, кто же ещё?" отозвался я. "Как поживаешь? Хорошо, хорошо, просвестил он. А тебе как ползётся? О, капитально, сказал я. Насколько я понял, ты прилетел по ужинать? Да. В последнее время я частенько сюда залетаю. Эти сливы мои самые любимые, отличная закуска после жачков. Я предпочитаю самые вкусные оставлять напоследок. На само собой, прошипел я. Славное завершение ночных трудов. А, скажи мне, Пожив с Ростовым, я немного поднаторел во всех этих вопросах. Ты никогда не пробовал опавших слив, что уже полежали на земле, сморщились и покрылись трещинками, тех, что так неопетитны на вид? Нет, ответил он. Ведь это глупо. На дереве осталось только хороших слив. Ага, продолжал я. Но только внешность может быть обманчива, и хороший понятие весьма относительное. Что ты имеешь в виду? Я тоже обожаю всякие фрукты, разгадал кое-какие их секреты. Сливы, что лежат вон там на земле, куда лучше тех, что до сих пор свисают с ветвей. Ну, «Да, как такое может быть? удивился он. Весь секрет заключается в том, что пока они лежат там, навек лишённые источника, ранее наполнявшего их жизнь, они призывают на помощь Все оставшиеся жизненные силы, чтобы войти в новую стадию созревания, наверно, да процесс сей иссушает их, но таким образом они создают внутри себя новый, совершенно особый эликсир, стоящий несравнимо выше презренного сока, который ты сосёшь из плодов, висящих на ветках. Они становятся вкуснее? Нет, должно наоборот. Но здесь суть не во вкусе. Здесь дело во внутренней наполненности. Думаю, стоит их попробовать. Ты не разочаруешься. Настоятельно рекомендую. Он опустился на землю, выбрал одну из тех слив, на которые я указывал, и впился в неё. Тфу, воскричал он. Какая гадость! Перезрелые и Погоди-погоди, молвил я. Откуси ещё кусочек, проглоти и потом всё заново. Немножечко надо подождать. Пём попробовал ещё, ещё и ещё. Спустя какое-то время он обратился ко мне. У меня словно голова начала кружиться, но это не так уж и неприятно. По сути дела, и он снова принялся к сливе, на этот раз с куда большим энтузиазмом, а потом взялся за другой плод. Прозет, ты был прав. Пробормотал он по прошествии некоторого времени. В них есть что-то такое особенное. Внутри теперь тепло, тепло. Да, согласился я. И голова кружится, но это не совсем то, что обычное головокружение, такое приятное чувство. Попробуй ещё, не бойся, посоветовал я. Заси сколько душа будет угодно. Скорости речи его стали настолько бессвязны, что мне пришлось соскользнуть с дерева, чтобы не пропустить ни единого слова из его ответа на мой вопрос. Первым делом и спросил: "Ты ведь был с графом, когда он подыскивал себе новые могилы, да?" "Так я узнал расположение могилы о том, что прошлой ночью тот переехал на новое место жительства", закончил рассказ ползец. "Ловка", отозвался я. Хорошая работа. Надеюсь, когда он проснулся, ему было не так худо, как мне пару дней тому назад. Я не стал задерживаться там. Ибо насколько я понимаю, проснуться в таком состоянии и ещё увидеть прямо перед собой змею у самое гнусное дело. Во всяком случае, так утверждает Ростов. Когда же мне в последний раз пришлось испытать то же самое? Первое, что я увидел, проснувшись, это цыганский табор, а потом, естественно, тебя. И сколько могил помимо склепа? Две, ответил он. Одна на юго-западе, а другая на юго-востоке. Я хочу осмотреть их. Я отведу тебя. Так, юго-западу ближе. Пойдём сначала туда. Мы пустились в путь по местам, которые раньше мне посещать не доводилось. Вскоре мы вышли к маленькому кладбищу, обнесённому ржавой железной изгородью. Калитка не охранялась, я толкнул её плечом, и мы вошли. "Сюда", показал ползец, и я последовал за ним. Он провёл меня к небольшому мавзолею под облетевшей ивой. "Вот", сказал он. "Первый склеп справа незаперт. Внутри стоит новый гроб. А граф там?" "А ну, вроде нет". Игл сказал, что сегодня он будет спать в другой могиле. Тем не менее, я вошёл и подёргал лапой защёлку гроба. Наконец я понял, как он открывается. Крышка откинулась, гроб был совершенно пуст, если не считать горсточки грязи на дне. "Ну, выглядит весьма правдоподобно", заметил я. "Отведи меня теперь в другое место". Мы покинули кладбище и направились на восток. Попучи я спросил. Игл не говорил, когда были устроены эти могилы. Несколько недель тому назад, ответил он. Перед тем, как луна спала или после. Перед, он делал на этом особый упор. А следовательно, созданный мною образ снова рушится, сказал я. Оказалось, всё так идеально подходит друг к другу. Да, жаль. Ты уверен, что именно так он и сказал? Абсолютно. Проклятье. Над нашими головами ярко светило солнце. По небу неспешно ползли небольшие облачка, как всегда, они сходились в единую грозовую пелену над домом дорогого доктора. Дальше, к югу, веял прохладный северный ветерок. Нас со всех сторон окружали яркие осенние краски. коричневые, красные, жёлтые. Земля была сыровата, хотя не чавкала под ногами. Я вбирал в себя ароматы леса и земли. Над далёкой каминной трубой курился витиеватый дымок. Я вспомнил о древнейших богах и подумал, насколько же изменился этот мир, если им открывают врата. Мир и без вмешательства свыше может быть весьма красив, а может быть мерзок до отвращения. Мы сами научились справляться с существующим порядком вещей, разработали свои категории добра и зла. К некоторым богам лучше обращаться душой, нежели искать их в плоти. Что же касается древнейших, я не видел никакого смысла пытаться иметь дело с кем-то, кто уже преступил все возможные границы. Я предпочитаю рассматривать такие вещи абстрактно, платоновский реализм и всё прочее. они обременять себя их физическим присутствием я вдохнул едкий дым пылающих полений запахи свежей земли и гниющих яблок сорванных порывом ветра и возможно покрытых сейчас налётом ине под сенью деревьев чьего-то садика увидел ввыси перекликающиеся косяк птиц направляющиеся на юг услышал как глубоко под землёй копает крот А что, Ростов каждый день так наливается? поинтересовался я. Нет, это началось в Каноне на Валуне. Линда Эндерберри уже успела нанести вам визит. Да. Они долго разговаривали о поэзии, о каком-то Пушкине. Ты случайно не в курсе, она видела икону Альхазраэда? Так ты знаешь, что она у нас Нет, пьяный или трезвый, он никому её не покажет, пока не наступит в том нужда. Когда я высматривал тебя, то заметил, как он прижимал к груди что-то очень похожее на икону. Она написана на куске дерева, примерно 3 дюймов высотой и 9 длинной. Да, сегодня он действительно доставал её из тайника. Когда на него находит депрессия, он говорит, что икона помогает ему взбодриться, и отправиться к берегам Хали, чтобы снова оценить деяние разрушения, а затем в очередной раз обдумать возможное применение её. Эти слова могут быть восприняты как девиз закрывающего, сказал я. Иногда, Снав, мне кажется, что ты, закрывающий. Наши глаза встретились, и я остановился. В какой-то момент всё равно приходится идти на риск. А я и есть закрывающий, сказал я. Чёрт возьми, значит, мы не одни. Только давай потише, успокоил его я. И вообще, на время забудем об этом. Но ты по крайней мере скажи, может, тебе кто-то ещё известен? Не известен, ответил я. Я затрусил дальше. Сделан первый шажок. Одержана первая победа. Мы миновали несколько коров, головы опущены, что-то шумно пережёвывается. Со стороны дорогого доктора до нас донёсся приглушённый раскат грома. Поглядев налево, я различил на горизонте холм, который именуют собачьим гнездовищем. "Это могила дальше к югу, чем предыдущая", уточнил я, когда мы свернули на тропку, ведущую в том направлении. "Да", кивнул он. Я попытался представить себе образ, который в результате всех этих новых поселений простирся ещё в двух направлениях. Порой это очень раздражало. Ищешь, ищешь, а потом оказывается, что все твои расчёты никуда не годятся. Такое впечатление, будто какая-то дьявольская сила забавляется со мной. Сложнее всего было отказаться от тех вариантов, которые, казалось, подходили, ну, по всем параметрам. Наконец мы очутились на клочке земли, который в далёком прошлом, очевидно, принадлежал какой-то родовитой семье. Только семьи этой уже давным-давно не было на свете. На вершине ближайшего холма маячили развалины старого особняка. От него остался один фундамент не больше. Но в то же самое время я заметил, что место успокоения членов семьи кем-то снова обжито. Ползец провёл меня на поросшее травой кладбище. Вся ограда его обвалилась за исключением восточной решётки, которая, хоть и скособочилась, но всё-таки держалась. Сквозь заросли высокой травы мы прошли к огромной каменной плите. По сторонам её виднелись следы недавних раскопок. Сам же камень был поднят и сдвинут немного в сторону, оставляя таким образом довольно широкую щель, сквозь которую мог бы пролезть даже я. Я сунул внутрь нос и принюхался. Пыль. Если хочешь, я могу сползти вниз, предложил ползец. Давай спустимся вместе, ответил я. После такой прогулки мне и самому захотелось взглянуть на это. Я пролез внутрь склепа и сделал несколько неуверенных шажков. На пути мне попалась лужа, я переступил через неё. Впрочем, луж вокруг оказалось немало. И не мог же я обходить их все. Свет сюда почти не проникал, однако немного, по привыкнув к темноте, я наконец разлечил стоящий на возвышении гроб. Крышка его была откинута в сторону. Ещё один гроб был отодвинут к стене, чтобы освободить место. Я приблизился к нему и снова принюхался, хотя что там можно учуять, и сам толком не знал. В ту ночь, когда мы впервые Повстречались от графа вообще ничем не пахло. Моё обоняние было введено в полное заблуждение. Но стоило приблизиться и присмотреться повнимательнее, как сразу пришла в голову мысль, с чего бы ему оставлять крышку откинутой. Сей факт абсолютно не соответствовал тому типу, что представлял собой граф. Поднявшись на задние лапы, я опёрся на край гроба и заглянул внутрь. Ползец, извивающийся по близости, нетерпеливо спросил: "Ну, что там?" Только тогда я осознал, что непроизвольно рыкнул. Игра становится всё более и более серьёзной, ответил я. Он забрался на бортик, оттуда перебрался на гроб, где и замер, напоминая причудливый головной убор какого-нибудь фараона. Вот это да. Промолвил он наконец. Внутри гроба, на длинном чёрном плаще, лежал скелет. Он всё ещё был облачён в тёмное одеяние, которое однако теперь пришло в некоторый беспорядок. Меж рёбрами слегка под углом был вбит огромный осиновый кол, чуть ли не насквозь пронзивший дно гроба и сместивший позвоночник немного влево. Всё покрывал толстый слой пыли. Такое впечатление, что новая квартирка графа оказалась не таким уж большим секретом, как он рассчитывал, сказал я. Интересно, кем он был открывающим или закрывающим? задумчиво прошипел ползец. По-моему, открывающим, ответил я. Хотя этого мы уже никогда не узнаем. А как ты думаешь, кто прибил его этим колом? Без понятия. Я опустился на все четыре лапы и, отойдя от гроба, осмотрел сначала все уголки, а затем каждую щель. Ты нигде не видишь иглу? Нет, думаешь, они и до него добрались? Ну, очень может быть. Хотя, если он объявится, ему придётся ответить на несколько вопросов. Я вскарабкался вверх по ступенькам и окунулся в дневной свет. Что ж теперь делать? спросил ползец. Не знаю как тебя, а меня ожидают кое-какие заботы по дому. Так что будем вести себя так, будто ничего не случилось, ждать пока это не произойдёт снова? Нет. Теперь мы будем осторожнее. И мы поползли и потрусили назад к знакомым местам. Джека дома не оказалось, поэтому я быстренько проверил, как там твари, и отправился на поиски серодымки, чтобы ввести её в курс последних событий. Я был безмерно удивлён, когда обнаружил Джека, мирно беседующим с сумасшедшей джил на заднем крыльце её дома. В руке он держал чашку с сахаром, которую, видимо, только что одолжил у неё. Завидев меня, хозяин закончил разговор и пошёл прочь. Серой дымки отсутствовало. По пути домой Джекс сообщил, что вполне возможно, скоро мы отправимся в город, чтобы на этот раз приобрести себе кое-какие предметы мирского толка. Спустя некоторое время, когда я вновь объявился на улице, оглядываясь по сторонам в поисках серой дымки, мимо прогрохотала карета великого сыщика, в которой сидел он сам, но всё в том же обличии Линды Эндерберри. Наши взгляды встретились. В течение нескольких долгих секунд мы внимательно рассматривали друг друга. Потом карета исчезла за поворотом. Я вернулся в дом и хорошенько вздремнул. Проснулся я перед самым закатом и снова обошёл нашу обитель. Твари в зеркале всё ещё переплетались в своём клубке, тихонько пульсируя. Трещинка вроде бы и слегка увеличилась, хотя, может быть, это выделывало шутки моё воображение. Однако я отметил про себя, что надо будет обратить на неё внимание Джека. Поев и попив, обойдя дом снаружи, я очередной раз отправился за серой дымкой. Она, погрузившись в свои кошачьи грёзы, мирно дремала у себя на крылечке. Привет, давно ищу тебя, сказал я, уже соскучился. Она зевнула и потянулась, потом принялась вылизывать грудку. Я отлучалась, ходила осматривать церковь и жильё викария. Удалось проникнуть внутрь? Нет, хотя я заглянула в каждую щелку, в какую только смогла. Узнала что-нибудь интересное? У викария в кабинете на столе стоит череп. "Memento Mori", заметил я. "Помни о смерти", латынь. Таким приветствием обменивались при встрече члены основанного в 1664 году в норманнском аббатстве Ла-Трап в Франции ордена трапистов, более всего известные тем, что принимали обет молчания. В обиходе вражней употребляется и как напоминание о неотвратимости смерти, скоротечности жизни, а также вообще обо всех и всяческих грядущих угрозах и неприятностях. Сарковники все почти повёрнуты на такого рода вещичек. А может, череп достался ему по наследству от предшественника? Он покоится в чаше. В какой чаше? В той самой, в древней пятиугольной чаше, о которой тогда говорили. Хе-хе. Значит, я был не прав, полагая, будто этот атрибут находится у дорогого доктора. Это меняет дело. И хитро добавил: "Вот если бы ты ещё сказала мне, где находятся две волшебные палочки, Она как-то странно посмотрела на меня и стала прихаживаться дальше. Мне даже довелось по ступенькам полазить, сообщила она. А зачем? Услышала, как наверху кто-то плачет. Поэтому влезла на стену, заглянула в окно, из которого, как мне показалось, доносился плач. Я увидела маленькую девочку на кроватке. Она была одета в голубое платьице, а с ноги свисала длинная цепь, другой конец которой был прикован к раме кровати. Кто она такая? Ну, в общем, потом я постречалась с Тикиллой, продолжала дымка. Не думаю, что она пришла в восторг от встречи с кошкой, но всё-таки мне удалось убедить её поделиться со мной тем, что зовут девочку Линет. Она дочка последней жены викария, Жаннет, от предыдущего брака. А почему она прикована цепью? Ну, по словам Тикила, это впредь послужит ей уроком, чтобы не убегала из дому. Очень подозрительно. Сколько ей лет? 13. М да. Всё сходится. Готовится к жертвоприношению. Именно. А что ты дала ей в обмен на эту информацию? Я рассказал ей о нашей вчерашней встрече с оздоровиком и о том, что, скорее всего, цыгане имеют какое-то отношение к графу. "Давай-ка лучше я расскажу тебе кое-что новенькое о графе", перебил я её и во всех подробностях описал наше с ползецом приключение. Неважно, на чьей он там был стороне, но не могу сказать, чтобы я очень уж гревала о том, что он выбыл из игры, подвела итог дымка. Шутковатый тип. Ты встречалась с ним? Я увидела его как-то ночью, когда он вылезал из своего склепа и спряталась на ветке дерева посмотреть, что будет дальше. Он словно вытек из склепа, даже не шевельнувшись, а просто струясь, оказался снаружи. Он вот так ползет умеет. Затем он недвижно постоял чуть, плащ развевался и хлопал на ветру. А он лишь поворачивал голову, оглядывая весь мир так, будто он безраздельно правит им и сейчас решает, в какую его часть отправиться поискать забав. А затем громко расхохотался. Никогда не забуду этого смеха. Он запрокинул голову назад и залаял. Не так, как обычно лаешь ты, а так, словно ты вот-вот должен сожрать что-то, что вовсе не жаждет оказаться у тебя в желудке. и это радует тебя, прибавляет пикантности грядущей трапезе. Потом он двинулся вперёд, и мне показалось, будто у меня что-то случилось с глазами. Он одновременно принимал самые различные обличия, то и дела меняй форму, находясь в одно и то же время в разных местах. Или уж плащ всё хлопал на ветру, и вдруг он исчез, а в лунном свете вдаль уплывал чёрный ласкут. Не хотелось бы мне вновь пережить такое. Нет подобного представления повидать мне так и не довелось, сказал я. Но как-то раз я столкнулся с ним нос к носу, и должен сказать, на меня это тоже произвело большое впечатление. Я немножко помолчал. А Тикила, кроме той истории о Линнет, больше ничего тебе не рассказывала. Такое впечатление, словно все до единого одержимы идеей, будто центром станет тот старый особняк. Пожала плечами она, Викарий как-то сказал Тикили, что в старые времена этот дом прилегал к огромной церкви к югу отсюда. А кто, который стёр с лица земли последний Генрих, доказывая остальным, что вовсе не шутит. Таким образом, дом этот становится прекраснейшим кандидатом на центр, если бы только не дурной вкус графа, который свёл все расчёты на нет. Ты уже рассчитал новый вариант? Нет, ну, скоро сделаю. Дашь мне знать. Когда закончу, возьму тебя с собой, пообещал я. И когда это будет? Ну, скорее всего, завтра. А сейчас я собираюсь пойти немножко понаблюдать за цыганами. Ну, зачем? Порой они очень колоритные. Хочешь, пойдём вместе? Хочу. Мы вышли на дорогу и направились в сторону цыганского табора. Ночь опять выдалась очень ясной, небо усеивали мириады звёзд. На подходе к дому Лари до нашего слуха донеслись приглушённые звуки музыки. Далеко в поле пылали огни костров. По мере приближения я различил звуки скрипки, гитары, бубны и барабана. Мы подтянулись поближе, укрывшись под одной из множества повозок, откуда могли спокойно следить за происходящим. Я почувствовал запах собак, но поскольку мы находились с подветренной стороны, никто нас не побеспокоил. Сначала несколько цыган просто танцевали, а потом откуда-то из толпы внезапно выступил певец, громко что-то завопивший. Музыка действовала на нервы, движения танцоров были традиционно предсказуемы. Они смахивали на поступь длинноногих птиц, которых мне случалось встречать в более тёплых странах. Вокруг горело множество костров, от которых доносились запахи готовившейся пищи. Зрелище портили мечущиеся тени, но завывания певца мне понравились, особенно когда дело дошло до полаяваний и повизгиваний. В этом деле я знаток. Некоторое время мы не шевелились, наблюдали за развитием действа, зачарованные в равной степени как яркими красками одеяний танцоров, и подыгрывающих им людей. так и их движениями и звуками, которые они издавали. Они сыграли несколько мелодий, после чего скрипач обратился к толпе зрителей, протягивая свои инструменты и делая приглашающие жесты. Я услышал чей-то протестующий голос, но скрипач настаивал, и наконец в круг света выступила какая-то женщина. Прошло несколько мгновений, прежде чем я понял, что это Линда Эндербери, собственной персоной. Очевидно, великий сыщик ещё не отказался от идеи светских визитов. Позади него, в тени, я различил креннастую крепко сбитую фигуру его помощника. Немного попротестовав, он всё-таки принял скрипку и смычок, коснулся струн, а затем привычным жестом скинул инструмент к подбородку, так словно был хорошо с ним знаком. Он поднял смычок, застыл и заиграл. Он был безусловно хорош. Это была не цыганская музыка, но одна из древних мелодий, которую я где-то уже слышал. Завершив её, он, не останавливаясь, обратился к другой теме, в которую включил несколько вариаций. Он играл, играл, музыка становилась всё быстрее, стремительнее. И вдруг он резко оборвал игру и шагнул в сторону, словно просыпаясь от долгого сна. Потом поклонился и вернул инструмент владельцу. В движениях его в этот момент явственно проскользнуло мужское начало. Я подумала о постоянной работе ума, о мастерском дедуктивном построении, которое привело его сюда, а затем эта секундная утрата вечного контроля над собой. И вот он снова возвращается к прежнему себе, улыбается, накидывает обличие женщины. Во всём этом я разглядел проявление некой чудовищной силы воли, и вдруг он стал для меня кем-то большим, не просто загадочным человеком, овладевшим искусством личин. Внезапно я осознал, что он ещё многому должен научиться, как учимся различным аспектам мы, чтобы суметь охватить размах затеенного нами Я понял, что к концу он будет дышать нам в затылок, и что он сам в чём-то игрок, скорее даже некая сила, участвующая в игре. И я проникся к нему таким почтением, какое испытывал лишь к некоторым из тех, кого когда-либо знал. Когда мы возвращались назад, Серая дымка сказала: "Ну как это было здорово отвлечься на время от всей этой суеты?" "Да", кивнул я. "Было действительно здорово". и устремил свой взор к небу, где наливалась луна.